И что это? Из-под пола, на аршин от печки, струечка дыма. Сначала думаем, что заметает из печки. Нет, струечка местная, именно из данного места пола, и странная какая-то, легкими взрывами. Точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся, и Сережа, внезапно срываясь, «Макс, да это пожар! Башня горит!» Никогда не забуду ответного, отсутствующего лица Макса, лица, с которого схлынула всякая возможность улыбки, его непонимающих, понимающих глаз, сделавшихся вдруг большими. «Внизу ведро? Одно? Неужели же ты думаешь, Сережа, что можно затушить ведрами?» Мучимся. Серёжа, Ася, я Вниз. Достаем два ведра и один Кувшин. Летим, гремя жестью В руках и камнями из-под ног К морю. Врываемся, Заливая лестницу. И опять К морю. И опять на башню. Дым растёт. Уже два жерла. Уже три. Макс, как сидел, Так и не двинулся. Внимательно смотрит В огонь. Всем телом и всей душой. Этот пожар Конец всему. В секундный перерыв между двумя прибегами кто-то из нас. Да неужели ты не понимаешь, что сгореть не может? Ну и в ответ первый проблеск жизни в глазах. Очнулся, проснулся. Мы водой, а ты... Да ну же! И опять вниз, в Норд-Ост, гремя и спотыкаясь в явном сознании, что раз мы только водой, так эта вода быть должна. И на этот раз, взбежав молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой, воздетой рукой что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь. Пожар потух. Дым откуда пришел, туда и ушел. Двумя ведрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было, ведь горело подполье. И давно горело. Ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи года осознать не успели. Ничего не сгорело. Ни любимые картины Богоевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах. Не завелась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восстановленный любовью и волей одного человека — уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин и здесь, не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это все и весь. В каждой данной вещи Максимилиан Волошин сохранил все. Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит поднятием руки, что ему руки даны носить. Только выход энергии, когда горит, не сидеть руки сложа. Пожар был остановлен словом. Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Сасией, принеся очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса, в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка лицу, невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца.